глядя со стороны легко рассуждать доктор конечно степень талантливости исполнения роли имеет значение но главное это доктор главное это сама роль главное это я леген директор громких управляю угу. я леген директор громких принимаю решения? и я ли нет вы поймите меня я ли в данном случае сказал ахматову что он Не существует я ли. Но ведь отказ от ответственности равносилен моральной капитуляции. Ну, а нести груз ответственности за события, которые ты реально не можешь предотвратить... Вы разрешите, извините меня. Я врач, я хочу сказать. Если человек желает оправдать себя, объясняет все свои беды злым роком, он тем самым подчиняет себя року. Но если он принимает всю ответственность на себя, он тем самым отстаивает и свои человеческие возможности. Ну, а мера этих возможностей, доктор, мера? Вот, вот, вот, вот, вот вот, вот от этой-то меры и от желания, собственно, и зависит, может ли повлиять человек на судьбу всего того, от чего он неотделим. Правда, очень часто мы сами себя убеждаем в безнадежности того или иного дела. А знаете почему? Нет. Просто чтобы не ввязываться в борьбу. Я старый человек, да кроме того и моя профессиональная, обязанность знать и эту сторону жизни. Вас что-нибудь беспокоит? Вы на каждого человека смотрите, как на пациента. Да нет, нет. Нет. Я просто вижу. Многое беспокоит, доктор. Многое. Как и всех, как и каждого. Главное решение это очень трудно. Вот в чём парадокс нашей жизни. Но, извините, у меня нет больше времени. Да-да-да, заболтался, извините. Я бы хотел повидаться с Ахматовым, если вы не возражаете, конечно. С Ахматовым? А знаете что? Это даже, может быть, будет полезно. Ну, хорошо. Конечно, конечно. Только, пожалуйста, прошу вас поделикатнее и полюбезнее. Уважение. Вот что ему сейчас нужно. Я понимаю. Я сейчас приведу его. Айра Цапич! Айра Цапич. Пожалуйста. Вот, Айра Цапич... Александр Данилович очень хотел повидать вас. Я бы просил вас, Айрат Савич, уделить ему несколько минут. Я сейчас вернусь. И обязан Я пришел к вам, Ахматов. В прошлый раз мы не договорили. Я пришёл продолжить наш разговор. Нам не о чём разговаривать. Совершенно не обязательно было вам приходить сюда. Давайте поговорим откровенно. Всё, что вы написали в своей докладной записке, было мне более чем известно. Да, вы правы. Полтора года допуска завода, ситуация Просчёты, заложенные в проекте, с каждым днём обретают реальную плоть и кровь. Я больше информирован, поэтому во многом чётче представляю себе всю картину. Чётче. Естественно, моя реакция. Вы всё понимаете. И, тем не менее, я не хочу обсуждать с вами эти вопросы. Я только что разговаривал с врачом. Вас, видимо, скоро выпишут. Мы подыщем для вас работу. Я не вернусь к вам. Мы подыщем для вас дело, отвечающее вашим способностям. Я навел о вас справки, и мне охарактеризовали вас как талантливого инженера. Я не хочу работать у вас. Я пришел к вам, Ахматов, сказать... что тот неприятный для нас обоих разговор не прошел для меня бесследно. Вы меня понимаете? И для меня тоже. Я помню, там в сквере была девочка в красном платьице, и старик. Старик подвязывал березки. Он подвязывал деревца и разговаривал с ним, как живым. Вот всё, что осталось. Старик, девочка и деревца.